Глава 18 Загнанная мышь сама кусает кошку Я оглянулась на Эмери из-за потрясения, не расслышав ее слов Ранее не поняв их смысла Что? Эмири хоть и была хмурой, выглядела более или менее спокойной Глянув в сторону тлеющего трупа Она поджала губы и вновь внимательно посмотрела На оставшихся в живых героев страшной истории Я знаю, что мы можем предложить кицуне Но это лишь идея И я не знаю, сработает ли она Это тебя сейчас волнует! Тебя пришла в голову идея, пока Хаяси-сэнсэй умирал! Да, меня волнует именно это Иначе не только он, но и все мы погибнем Девчонка права Никто не хочет умирать, а у нас осталось не так много времени. Что ты придумала? Эмери помедлив посмотрела на меня, и я кивнула ей, поддерживая. Я знала, что ей не нужно одобрение. Она всегда уверена в себе. Но сейчас я заметила в глазах Эмери вопрос и не могла его проигнорировать. Змеи. Что? Причем тут змеи? Лисы питаются змеями. Да. Вы видели кимоно Китсуне? На кимоно Юкионе была подсказка И на одежде Китсуне, видимо, тоже Эти треугольники напомнили мне о чешуе Это узор уракамон Действительно, он изображает чешую змеи Ты хочешь принести Китсуне змей? Это неплохая идея, но опасная, ведь змеи ядовитые Нет, по-другому Мы можем просто открыть дверь Именно Ты предлагаешь пустить Китсуне в летний период Придется провести ее через зиму и осень Нет, посмотрите Там среди пара можно разглядеть желтую дверь Это же вход в лето То есть из зимы мы можем попасть в осень и весну И из лета мы тоже можем попасть в осень и весну Не соединены напрямую только весна и осень Лето и зима, как и в жизни Именно так Это хороший план И если лисы избавятся от змей... Мы сможем завершить кайдан. Ты молодец! Тогда надо снова попытаться договориться с Китсунем. Еще не факт, что она согласится. Мы готовы предложить тебе подарок. Китсунем не было видно. Как будто она растворилась среди пара, но внезапно я вновь разглядела ее фигуру, шагающую по камням лиса оборотень не спеша вышла из-за туманные завесы и оглядела нас надменным, но вместе с тем хитрым взглядом. И какой же? Как тебе такой обед? Змеи много змей. И где же они? Ты живешь в этом лесу, но мы можем помочь тебе попасть в другой совсем другой. Там тебе и твоим лисам будет весело. Хи прищурилась, продолжая хитро улыбаться. И от этого цепкого взгляда и загадочной улыбки мне стало не по себе. По ее лицу было не понять, что она думает о нашем предложении. У нас должно получиться. Больше в голову ничего не приходило, и вряд ли от нас требовалось невозможное. Хм, я согласна. Отведите меня в иной лес и можете набрать воду. Но... Не трогайте лисиц Спасибо Торы вежливо поклонился И Арай сделал то же самое Каминари раздраженно фыркнула Акага тут же посмотрел на нее Со смесью злости и страха Но Каминари лишь отмахнулась Я с трудом сдержала вздох облегчения Удержав на лице маску невозмутимости Но в душе вспыхнула пусть и слабая Но радость Мы на верном пути Все ближе к завершению страшной истории Все ближе к тому, чтобы вновь отвоевать свои жизни арай первым пошел к желтой двери И за ним последовал Кадзо Мы проводим ее, а вы пока наберите воду Без твоих команд никто бы не обошелся Рад, что ты сама это понимаешь Кажется, я поторопился, когда сказал, что больше не планирую его убить Он тебя уже не слышит Зато я слышу Их взгляды пересеклись. Какое-то время они пристально смотрели друг другу в глаза, но затем Хасагава усмехнулся и прошел мимо, присоединяясь к Ивасаке и Мацусите. Тора внимательно посмотрел на мужчину, и в его глазах я разглядела неприязнь. А еще искры опасения. Заметив мой взгляд, он вскинул бровь. Что? Не связывайтесь с Хасагавой, саном Тора пренебрежительно поморщился, а я лишь пожала плечами и подошла к йогу. Она помогла Харуке промыть и заново перевязать ожоги, и теперь стояла в стороне, задумчиво смотря на море, потерявшую еще одного друга. Девушка уже поднялась с земли и, обняв себя за плечи, не сдерживала слез. Смерть Хаяси окончательно выбила ее из колеи. «Ты как? Все нормально. Хотя, ладно, ты ведь знаешь, что ненормально». Такое случается каждый раз Просто я не могу к этому привыкнуть И не смогу И не надо А меня ты не спрашиваешь, как я себя чувствую? Прости, я... Я поджала губы, почувствовав резкий укол вины Действительно, я совсем не подумала об Эмире Она всегда казалась равнодушной и спокойной Но это совсем не значило, что была такой же и в душе Что она была в порядке Она хотела отойти, но я придержала ее за руку. Не зная, что сказать, я просто притянула подругу к себе. Всего на несколько мгновений, зная, что более долгие объятия ей не понравятся. Но порой они нужны каждому. Она сначала просто посмотрела на меня, а потом ее губы дрогнули в улыбке. Ой, я пошутила? Я тебя тоже ни о чем не спрашивала. И это не значит, что теперь тебе надо носиться с моим самочувствием. Не люблю, когда за меня переживают. Сказав это, она все же отошла в сторону. На самом деле, я сомневалась, что ей действительно не нравится, когда за нее переживали. Вряд ли эти слова были правдой. Но почему Эмири делает все, чтобы остальные в них верили? У нас шесть ведер воды. Когда Ара и Кадзоукун вернутся, можно будет идти обратно. Мы здесь. Мы здесь. Через пару секунд Кадзоо сараи показались из-за клубов пара. Сковывающее меня напряжение чуть ослабло. Стоило убедиться, что друзья не пострадали. Все прошло как надо. Лисы отправились в летний сезон. Надеюсь, змеи не перебьют их. Вот будет разочарование. Так, давайте кто-то вернется за Юдзу в осенний сезон. Затем поспешим к ваннам в Сента и попробуем заманить туда Юкионну. Кто пойдет? Кто Харуки-сан лучше остаться, но я пойду. Тогда я тоже. С каких пор ты стал таким инициативным? С тех пор, как Йоко-тян слишком сильно ударила его по голове. Наверное, надо ударить еще раз, чтобы мозги на место встали. Хочешь, помогу? Ну, иди тогда сам. С радостью. Я, я тоже, тоже пойду. пойду. Кадзо хотел было возразить, но я пристально посмотрела на него, и это, видимо, заставило его промолчать. Но на секунду на его губах появилась веселая усмешка. Вас четверых будет достаточно Можете даже вернуться Неполным составом Только быстрее, пожалуйста Постараемся Мы вчетвером Быстрым шагом направились обратно к двери С иероглифом зима Это была та же дверь, в которую мы вошли Из Сента, но с этой стороны Она оказалась не зеленой, а синей Остальные шли чуть медленнее Позади нас Ара и Хасыгава, Тора и Мацусита Несли по ведру с водой А Акага взял два оставшихся На этот раз попробуй просто быстро пересечь комнату и зайти в нужную дверь, без лишних приключений. Так уж и быть. Это же зависит только от меня. Я пойду первым и открою вам дверь. Йоко Тян, Хината Тян, поторопитесь. Идите сразу за мной. Мы молча кивнули. Я, собираясь силами, посмотрела вслед Ивасаки, который перешагнул порог, и спустя пару секунд пошла следом. А Йоко сразу за мной. Холод вновь сжал меня в тисках. С трудом сделав вдох, я поспешила к красной двери. Ивасаки стоял рядом с ней и держал проход открытым, нервно оглядываясь. Юки Онне пока видно не было. Я быстро нырнула в темноту за красной дверью, чувствуя облегчение от того, что хотя бы сейчас нам повезло. Отойдя в сторону от прохода, я с напряжением ждала появления остальных. Йоко вышла буквально через пару секунд. Затем я увидела и Ивасаки, а после Кадзуо. И только тогда смогла успокоиться. Как же там холодно. Тут намного лучше. Согласна, но больше всего мне хочется оказаться вне этой страшной истории. Где Аоки-сан и та участница, что осталась с ней? Вон там, смотрите. Кадзо ухмуро указал в сторону. Немного дальше, под одним из клёнов, сидела Аоки, обхватив ноги руками и уткнувшись носом в колени. Рядом с ней, к своему облегчению, я заметила и куртку с плодами Юдзу. Аоки-сан, мы здесь. Мы подошли, и Йоко, присев рядом, притронулась к плечу участницы. Аоки резко подняла голову и несколько секунд испуганно разглядывала нас. Ее губы затряслись, но девушка сумела сдержать рвущиеся наружу эмоции. И все же я увидела, что глаза ее были красными, будто до этого она плакала. Аоки-сан, что случилось? И где другая участница? Она... Она увидела кого-то и побежала к нему. Это был какой-то мальчик, но стоило ей приблизиться к мосту, как Сирио утащили ее под воду. Я... я не могла ей помочь, я бы не успела. А удержать ее не получилось. Ты не виновата. А потом я услышала голос. Я знаю этот голос. И я увидела свою сестру. «Вон там, на мосту!» «Она погибла несколько лет назад, и она звала меня!» «Я знала, что это не моя сестра, но все равно быть здесь и слышать ее голос, видеть ее и не иметь возможности подойти, это было кошмарно!» а Аоке затрясло. Йоку обняла ее за плечи, а мы с Кадзоу мрачно переглянулись. Нужно было предвидеть возможность того, что показавшийся более или менее безопасным сезон будет таить в себе какую-то скрытую угрозу. Призраки не могли оказаться на этой половине леса, у двери, и вместо этого пытались заманить своих жертв в ловушку. И одну участницу им удалось погубить. Нам нужно идти. Мы набрали воду, и у нас есть Йодзу. Мы выживем. Мы даже освободили путь к выходу в летнем сезоне. Аоки, кивнув, встала. Она провела ладонями по лицу, расправила плечи и теперь вновь казалась собранной и спокойной. но я понимала, лишь казалось. Давайте сделаем это. Убьем Юкионну и выберемся отсюда. Я вернусь за остальными и помогу им пронести воду в Сенту. Выберите Юдзу и прячьтесь от Юкионны. Когда ванна будет набрана, нужно будет кинуть в нее плоды. Но как мы заманим Юкионну в воду? «Можно просто толкнуть её туда». «Добровольно она вряд ли решится. Это опасно, но общими усилиями мы справимся. Подождите немного, а потом идите». Я нервно выдохнула и поняла, что мы перешли к заключительной части Кайдана. Наверное, мне должно было стать страшно, но переживания отошли на второй план. Я сосредоточилась на задаче, которая стояла перед нами. Мы работали в команде, но я всё равно не могла полагаться только на других». Нужно самой было сделать все возможное, чтобы успешно завершить этот кайдан и выжить. Как ради себя, так и ради своих друзей. Думаю, пора идти. Действуем тихо. Когда мы прятались от Юкионы, она нас не слышала и не трогала. Ивасаки отправился в зимний сезон, а Йоку последовала за ним. Она тоже казалась скорее сосредоточенной, чем испуганной. А вот Аоки, напротив, дрожала от страха. Хоть и старалась держаться уверенно. Я прошла сквозь темноту, пытаясь подготовиться к холоду, но он всё так же резко ударил по мне. Нельзя было тратить ни минуты. Преодолев дискомфорт, я поспешила вперёд, где у прохода в банную зону уже стояли Ивасаки и, и Йоку. юки он не видно». «А где остальные?» Я заметила Каминария, а затем и Кадзу. Он был ближе всех к пустым ваннам и прятался за одним из ледяных столбов. Меня пронзила тревога. Я увидела ведро с остатками воды. Большая же ее часть вылилась на пол, частично растопив лед. То есть пропало зря. Пока нас не было, что-то явно пошло не так. Мне кажется... Внезапно я почувствовала за спиной порыв холодного ветра, от которого по коже пробежали мурашки. Я резко оглянулась, а вместе со мной и остальные... Бежим! Юкионна подобралась к нам со спины. Мы бросились в рассыпную. Поскользнувшись, я налетела на аоки, и мы вместе упали на заледеневший пол. Осколки льда, брошенные ее каем, покасательно ударили меня по руке, обжигая холодом. Но ткань толстовки защитила от глубоких ран. Юкионна посмотрела на нас пустым взглядом. Красивые черты лица складывались в отталкивающее безжизненное выражение, отчего выглядела она еще более пугающей. Едва справляясь с ужасом, сковавшим меня почти так же крепко, как мороз, я подскочила на ноги. Я схватила за руку Аоки и рывком поставила ее на ноги, после чего мы бросились в банную зону. Сердце сжалось от страха за жизни Ивасаки и Йоку, оставшихся где-то в стороне. Нырнув за ближайший ледяной столб, я осторожно выглянула из-за него и увидела, как в Йокая прилетел плод Юдзу. Наверное, его кинул Ивасаки, который до этого держал мешок с плодами, но с моего места друзей видно не было». Сцепив зубы, Юкионна отшатнулась, и в этот момент из-за одного из столбов показался Арай. Он подхватил с пола почти пустое ведро и вылил на нее остатки еще теплой воды. Закрыв лицо руками, Йокая отвернулась. Это дало Ивасаки и Йоко шанс вбежать в банную зону и спрятаться. Но вот сам Арай скрыться не успел, и демоница перевела на него ледяной взгляд. «От страха я сжала кулаки, лихорадочно соображая, как могу помочь». «Ты не сможешь убить меня! Я могущественный Аммедзи!» Одну руку он вытянул вперед, указав на Юкионну, а вторую отвел за спину и начал махать ею в сторону одной из ван. Я видела его лицо сбоку и могла понять, как сильно он напряжен. В этот момент из-за одного из столбов показался Тора, а из-за другого Хасыгава, и у каждого в руках было по два ведра с водой». Прокравшись вдоль стены, они приблизились к ванне, внутри которой не было ни замерзших тел, ни снега, и вылили в нее воду. Наблюдая за этим, я старательно избегала взглядом погибших героев Кайдана. Юкионна, явно не впечатлившись словами Араи, махнула рукой, и в следующий миг из пола вырвались острые ледяные пики. Мое сердце, казалось, готово было остановиться. Увидев, что Араи остался невредим, я судорожно выдохнула. «Как я и говорил». «Если хочешь убедиться, подойди ближе. Ты ведь предпочитаешь замораживать людей своим дыханием». Юкионна холодно улыбнулась и плавно направилась к Арае. Он попятился в сторону мужской части бань, где пряталась я. Юкай пошла следом, явно намереваясь загнать свою жертву в ловушку и убить. Но Аммёдзи заставил её повернуться спиной к женской половине, позволив Кадзоу выйти из своего укрытия и вылить в ванну последнее ведро воды. Хоть наполнилась она не до краев, я искренне надеялась, что этого хватит. Ивасаки и Йоку тем временем тоже подбежали, скользя по покрытому льдом полу, и бросили в ванну плоды Ютсу. Смертельная ловушка была готова. Теперь нам оставалось лишь загнать в нее Юки Онну. В этот момент Арай уже уперся спиной в стену. А Йокай продолжала неумолимо к нему приближаться. Остановившись прямо перед Аммёдзи, она резко схватила его за горло. Сделала глубокий вдох, собираясь убить его своим ледяным дыханием. Но я стремительно выскочила из укрытия и, схватив Юкионну за длинные распущенные волосы, потащила ее на себя. На лице друга на мгновение вспыхнуло удивление, а затем страх. От прикосновения к ее волосам пальцы обожгло холодом, и теперь кожа болезненно пульсирована. Йокай дернулась и выпустила горло арай В этот момент рядом со мной оказалась Каминари, И с силой толкнула Юкиону. А я прыгнула в сторону, чтобы она не упала на меня. Сюда, в ванну! Каминари тут же побежала к нему. Я рванула следом, но упала, почувствовав острую боль в ноге. Голова резко дернулась, вызвав боль в шее и звон в ушах, а в ладони вновь впились осколки льда. Я посмотрела на свою ногу. Она была покрыта льдом до середины икры. От ужаса моя кровь тоже словно бы заледенела. Хина Татьян! Юкионна уже поднялась на ноги и с холодной яростью смотрела прямо на меня. Она сделала несколько шагов в мою сторону. Я начала лихорадочно пинать свободной ногой сковавший меня лед, пытаясь его разбить, а затем потянулась к ножным чтобы вытащить кинжал. Буквально через секунду рядом оказался Кадзу. Забрав у меня кинжал, начал бить им по льду. К Йокаю подбежал арай Схватив за кимоно, он попытался оттащить ее подальше от нас. Юкионна развернулась, пытаясь вырваться, что подарило нам несколько драгоценных секунд. Кадзо стремительно откалывал куски льда. Я просто радовалась, что не оставила в рюкзаке выигранный вместе с Хасыгавой кинжал. Через несколько мгновений рядом с нами на колени упал Ивасаки и начал помогать высвободить мою ногу. Я невольно удивилась, откуда он взял нож. Юкионна вновь повернулась в нашу сторону, но к ней уже подбежал Хасыгава и ударил кинжалом в спину. Она раскрыла рот в немом крике. И черты пугающей красивого лица ожесточились Резко развернувшись, она взмахнула рукой Но Хасагава быстро пригнулся Так что острые куски льда пролетели прямо над ним Один из осколков все же задел плечо И мужчина, пошатнувшись, схватился за руку А я почувствовала новую вспышку жалящего страха Наконец, покрывавший голень лед, окончательно раскололся Я дернула ногой, полностью ее высвобождая Кадзоо тут же помог мне встать, и вместе с Ивасаки мы рванули к женской половине бань. Сюда! Араи побежал в нашу сторону, и Юкионна направилась следом, призвав резкий порыв морозного ветра. И все же мы успели спрятаться за ледяными столбами и обломками, прежде чем ветер ударил нас в спины. Хасагава остался на мужской половине и укрылся за полуразрушенной стеной. Я провожала его взглядом, пока не потеряла из виду. Мы с Кадзоо притаились за одним из столбов рядом с набранной ванной от которой исходил цитрусовый аромат. Сейчас, из-за напряжения и тревоги, этот резкий запах вызывал тошноту. Йокай медленно двинулась в нашу сторону, зная, где мы спрятались. Я приказала себе успокоиться. Ноги тряслись от страха и адреналина, промерзшее тело слушалось с трудом, а дыхание вырывалось из груди рвано и резко. От холода мелко стучали зубы, а полученные от падения налет ушибы уже начали напоминать о себе. Кадзо обернулся и взглядом указал на ванну. Ивасаки и Араима не видели, но он поймал взгляды Торы и Акага. И те, кивнув, нам переглянулись. Нам нужно было всем вместе довести дело до конца. Убить Юкионну. В этот момент она оказалась рядом со столбом, за которым мы прятались. Заметив нас, тут же повернулась, оказавшись к опасной для нее ванне спиной. Юкаи втянул ртом ледяной воздух, готовясь заморозить нас своим дыханием, Но мы с Кадзоо не дали ей на это время. Бросившись вперед, мы изо всех сил ее толкнули. Подбежавшие к нам Торо и Акаби толкнули не успевшую опомниться Юкионну во второй раз, и она упала на бортик ванны. Торо и Кадзоо, не теряя времени, вцепились в ее белоснежное кимоно и надавили ей на плечи, опуская глубже в еще теплую воду. За мгновение до того, как голова Юкионны оказалась под водой, пронзительный крик ударил по нам резким порывом ветра, и колючие снежинки поцарапали лицо. Лед вокруг затрещал, а с потолка начала сыпаться снежная крошка. Но крик прервался так же резко, как начался. Торы и Кадзо крепко держали Юкая, пресекая ее попытки вырваться. По комнате прошелся еще один резкий порыв ветра. Я зажмурилась, а когда в следующую секунду открыла глаза, увидела, что в ванной вместо Юки Онны плавали лишь не успевшие расстоять куски льда. Напряжение, до этого накрывшее меня с головой, пока не развеялось но уже ослабила свою хватку. Казалось, нечто, сдавливающее мою грудную клетку, исчезло, и дышать стало намного легче, несмотря на холод. Я запрокинула голову и вновь судорожно вздохнула. Мне всё ещё не верилось, что мы победили Юки-Онну, что почти выбрались из этой страшной истории. Мы справились! О, я думала, она всех нас убьёт. Араэ-сэнсэй, как вы? Всё в порядке. Вы меня спасли, спасибо. Ты первая пришла мне на помощь. Так что это тебе спасибо. И вам спасибо, Ивасаки-сан, Кадзо. Из-за дальнего столба показалось море. Её взгляд упал на скованного льдом мужчину, что изначально был в её команде. И губы девушки дрогнули. Сцепив зубы, она отвернулась и снова посмотрела на нас. Не будем терять время. Надо идти к выходу из этого места. Где эмиритяны, Харуки-сан? Харуки молча вышла из своего укрытия вместе с Мацуситой. Выглядела она совсем плохо, но держалась. Через пару мгновений из-за обломков стены посередине банной зоны показался Хасыгава, а за ним вышла и Эмири. Теперь я окончательно успокоилась. Вы живы, Хасыгава-сан? Юки-онна чуть вас не убила! Не только меня. Рад, что вы в порядке. Но теперь поспешим к выходу. Я проигнорировала взгляд Хасыгавы. Только когда он отвернулся, внимательно на него посмотрела. Он дотронулся до своего плеча, и на мгновение лицо болезненно скривилось. Но затем вновь обрело спокойное, скорее даже дружелюбное выражение. Он помог мне. Рискнул своей жизнью. Но благодарить его я не собиралась. Такое странное поведение лишь разозлило, хоть я и не подала виду. Он угрожал убить моих друзей, а затем помогал нам во время Кайдана. Возможно, мне стоило меньше бояться этого убийцу и, наконец, рассказать остальным правду. Но я тут же вспомнила слова Хасыгава, сказанные перед Кайданом. Он собирается быть на нашей стороне, лишь пока я не раскрою его тайну. И если я расскажу, тогда он убьет кого-то из моих друзей. Я не переживу, если стану причиной их гибели, если из-за меня... Хоть кто-то из них пострадает. Внутри вновь вспыхнуло пламя злости и обиды, жгучее разочарование, но я попыталась не обращать на них внимания. Скрывать свои чувства было не в новинку. Эти не должны стать исключением. Все вместе мы направились к красной двери, решив, что идти сквозь осень будет все же безопаснее. Если Китсуне вернулась в весенний сезон, кто знает, не попадем ли мы снова в огненную ловушку. «Если увидите своих знакомых, не ведитесь. Это не они». Никто не ответил, но все поняли, что она имела в виду. Аоки с тоской посмотрела в сторону моста и противоположного берега. Но сейчас там никого не было, а яркий осенний пейзаж казался мирным, почти сказочным. Мы быстрым шагом преодолели расстояние, отделявшее нас от желтой двери, а затем поочередно покинули осень. Перешагнув через порог, я на секунду погрузилась в прохладную темноту, но почти сразу же ощутила жар и влажность. Я запоздала и забеспокоилась о том, как такие резкие перепады температуры в течение ночи могут сказаться на нас. Не хотелось бы после окончания кайдана всем вместе разболеться. Будьте осторожны. Вроде бы змеи не видно. И шипения не слышно. Отлично, лисы их съели. Терпеть не могу змеи. Странно, вы ведь похожи. Думай, прежде чем шутить. А, точно, ты же не умеешь Они могли съесть не всех змей Мы пошли дальше, в ту сторону, где Эмери видела выход На этот раз я и сама разглядела его посреди густой зелени и мощных стволов суги Моя кожа уже успела стать липкой от пота, а жаркий воздух будто загустел, замедляя нас Обычно я спокойно переносила жару, в отличие от Минори, которая ненавидела, когда температура поднималась выше 25 градусов Но здесь было так душно Казалось, даже в самый знойный летний день в Токио не было такого жара. Деревья не спасали от палящих солнечных лучей. Даже в тени воздух сильно прогрелся. Дорога до выхода заняла у нас не больше десяти минут. Несмотря на усталость и зной, мне хотелось идти быстрее, и незаметно для себя я то и дело ускоряла шаг. Не терпелось выбраться отсюда, закончить этот страшный рассказ и оказаться в безопасности. Хотя бы на ближайшие три дня. Белая дверь... Просто стояла посреди леса Словно росла прямо из влажной почвы Море вырвалось вперед, чтобы первой открыть дверь И на секунду я замерла Ожидая, что что-то пойдет не так И она не поддастся Но нет Дверь распахнулась За ней показался привычный непроглядный мрак Я переглянулась с Кадзоу Который ответил мне ободряющей улыбкой Развернувшись, я увидела, что на Йоку прыгнула змея И вцепилась в рукав кожаной куртки Которую Ивасаки отдал ей в самом начале истории Парень тут же схватил змею за хвост И попытался оторвать ее от рукава Она расцепила пасть И сразу же метнулась уже в парню Краем глаза я заметила Как в спасительную темноту кинулись море, харуки А также каменари и тора Акага помедлил Но затем тоже скрылся за дверью Не успела змея укусить Ивасаки Как к нему бросился арай Тогда она вцепилась в руку Амёзи Ухватившись за ее туловище, он пытался оторвать от себя гадюку. «Уходите!» «С ума сошел!» «Уходите!» В глазах Хасагавы вспыхнула тревога. Он остался на месте, как и побледневшая Йоку. Я тоже застыла. Даже в глазах Эмери отразился страх. Наконец, змея расцепила зубы и Арая отшвырнула ее в сторону. «Уходим!» Эмери первой выбежала за дверь, за ней и Йоку. Я последовала за подругами. Нужно было убираться, пока кто-то еще не напал на нас. Моё сердце билось, как сумасшедшее, а к горлу поднялась горечь. Раи укусили. Его укусила ядовитая змея. Темнота перед глазами рассеялась. Я увидела тот же зал, в котором мы ждали начала кайдана. Как и обычно. Пламя в синем фонаре, дрогнув напоследок, погасло, забрав с собой зловещие голубые отблески. Ночь за окнами дома отступала. Вокруг было почти светло. Но это не принесло мне привычного облегчения. Резко обернувшись, я приблизилась к Арае, который вышел из двери последним. Он выглядел абсолютно спокойным. Я заметила, что Каминари, Тора и Акаго не спешили уходить и теперь смотрели в нашу сторону, ожидая, что произойдет дальше. Арае-сенсей, вас укусили! Все в порядке. Эти змеи не причинят мне никакого вреда. Я же уже говорил вам всем, что кайданы для меня не угроза. Ты сам себе угроза, безмозглый мошенник. Тебе самое место в больнице. Да, я ведь там и работаю. Я не понимала, как он может оставаться таким хладнокровным. Неужели Араи действительно верит, что неуязвим? Что Йокая не представляет для него опасности? Или просто не хочет показывать страх? Казалось, он и правда не переживал, что в любую минуту может умереть из-за яда мамуси. Хм. Вообще-то, если не ввести противоядие, вы можете умереть. Надо попробовать выиграть противоядие в азартной игре. Спокойствие Араи выводило меня из себя. А его, напротив, явно раздражал наш страх. Он провёл рукой над местом укуса змеи, а затем откинул рукав и продемонстрировал нам предплечье. На коже не было и намёка на укус. Видите... Вы все еще не прислушиваетесь к моим словам, хотя я столько раз доказывал вам свою правоту. Какое разочаровывающее недоверие. Я изумленно смотрела на Араи, не понимая, как такое могло произойти. Я видела, как змея впилась клыками в его руку. Не мог же он на самом деле вылечить этот укус? Йоко смотрела во все глаза. и васаки казался сбитым с толку, так же, как и Эмири. Косыгава хмурый одновременно с интересом разглядывала Мёдзи. А эмоции Кадзо я разобрать не смогла. На его лице застыла холодная, мрачная маска. Эй, Арай-сенсей, я вам верю. Давайте к нам в команду. Каминари раздраженно посмотрела на Акага и толкнула его в плечо. А Торо устало вздохнул. Но и они двое выглядели более чем озадаченными. У них какая-то проклятая команда. А нам пора. Он кивнул Каменария Акага в сторону выхода, и они направились к дверям. Ещё раз посмотрев на Араи, я прикрыла глаза, собираясь с мыслями. Я не знала, что произошло, но в любом случае мы выжили. Мы все выжили. Успешно завершили ещё одну страшную историю. Во мне боролись два противоречивых чувства. С одной стороны, такой счастливый исход казался мне само собой разумеющимся, словно иначе и быть не могло. Но с другой стороны, я вновь не могла поверить, что все мы пережили очередной кайдан, что все мы до сих пор остаёмся в живых».